Глава 8. Неоднозначность жизни. Оптические иллюзии способны преподать нам множество ценных уроков. В первую очередь они убедительно показывают недостаточность поверхностного понимания и осознания. Проникнув в ум, знание должно пустить там глубокие корни. Ему требуется налиться силой, срастись с нашим восприятием и поведением, и обжить свое новое жизненное пространство. Чтобы внутренняя перемена состоялась, семена знания должны получать необходимое питание и щедро поливаться, и иначе в нашей голове будут лишь хилые ростки всевозможных сведений. Эти саженцы лишены глубокой корневой опоры, Они не имеют надежные связи с почвой в выветвлении своих корней. Они лишены прочного стебля и раскидистой кроны. Знание, которое не проросло и не было культивировано, не дает плодов. Оно гибнет от любой непогоды, а во времена тепла и ясного неба является всего лишь пассивным элементом психического ландшафта. Когда наше знание лишено силы, нам известно, что с нашей картиной мира что-то не так, но мы все равно видим реальность через призму въевшихся в нашу ум ошибок. Бывает, что мы сознаем, как нужно себя вести и как не нужно, но это осознание не ложится в основу поведения, не становится практикой нашей жизни. Эти наблюдения верны на всех уровнях работы сложных нервных систем, и человеческий мозг здесь не исключение. Чтобы не быть голословными, обратимся к, пожалуй, наиболее наглядному примеру из имеющихся на сегодняшний день – иллюзии тени на шахматной доске. Эта оптическая иллюзия была опубликована в 1995 году профессором Эдвардом Адельсоном и тотчас же прославилась, по крайней мере, в узких кругах. С тех самых пор она совершает безостановочное турне по работам, посвященным нейробиологии, психологии и философии. Взгляните на причудливый натюрморт на картинке слева. Там вы увидите светлый квадрат B, который крайне удачно примостился в тени огромной фигуры. Чуть поодаль от него, на свету, находится темный квадрат A. Мы отчетливо видим, что A намного темнее, чем B. Это впечатление, несомненно, неотвязано и неодолимо. Тем не менее, как и многие наши другие очевидные впечатления, оно является ложным. Оба квадратика закрашены совершенно одинаковым серым цветом. Проще всего удостовериться в этом можно, если соединить квадраты двумя однотонными серыми линиями, как это сделано на иллюстрации справа. Также можно распечатать изображение, вырезать квадратики A и B и соединить их. Если квадраты одинакового цвета, почему они кажутся нам столь непохожими? Почему наше древнее и в буквальном смысле слова все повидавшее зрительное восприятие допускает столь нелепую ошибку? Чтобы понять, зачем мозг так поступает, представьте, что вы, подобно квадратику Би, отдыхаете солнечным летним днем в тени большого разлапистого дуба. Цвета у всего, что находится в тени, кажутся вам неоправданно темными. Тень приглушает тона и оттенки, и это мешает их точной передаче. Чтобы компенсировать затемнение, зрительная кора нашего мозга делает поправку на тень и в некотором роде вычитает ее из увиденного. Наше зрение воспринимает цвета в тени ярче и контрастнее, чтобы предвосхитить и обыграть ожидаемое искажение цвета и приглушение контрастностью. Одним словом, если бы в реальной жизни квадратик B, находящийся в тени, был того же самого цвета, что и A, то он бы выглядел темнее, и это нехорошо. Из-за этого цветопередача была бы неверной. Для нашей нервной системы различие в цвете крайне значимо, потому что цвет сообщает о свойствах поверхностей и в природе играет важную сигнальную роль. Освещенность же не так важна, потому что отличается высоким постоянством. Как следствие этого, мозг искусственно осветляет объект B, вычитая из него тень. Он жертвует передачей нюансов освещенности ради передачи нюансов цвета. Видимое нами усиление контрастности возрастает и за счет других свойств контекста. Так, квадрат B окружен более темными квадратами, и это заставляет его выглядеть еще светлее. Кроме того, пространство поделено на сетку с четкими границами. Переход между ними интерпретируется мозгом как ожидаемое изменение цвета, и он проецирует свое ожидание на квадрат B. Да, в данном случае ожидания зрительной коры мозга оказались ложными, но подобное случается редко. Иллюзия с тенью на шахматной доске есть показатель скорее высокой эффективности зрительного восприятия, которая прекрасно работает в нормальных условиях. Серьезные сбои возникают, когда мы сталкиваемся с аномалией, например, когда мы смотрим не на объект в тени, в трехмерном пространстве, а на иллюзию тени, в иллюзии трехмерного пространства. Мозг не предвидел такого поворота и, производя расчеты по привычным чертежам, пришел к неверным выводам. Иллюзия тени на шахматной доске представляет собой простейшую иллюстрацию врожденных и крайне упрямых ошибок нашего восприятия. Как бы хорошо вы ни понимали эту иллюзию и не старались увидеть картинку иначе, вам это не удастся. Зрение есть низкоуровневая система познания, а чем ниже уровень в организации модулей нашей нервной системы, тем ниже его пластичность. Все, что вы можете сделать, это выстроить свое поведение с поправкой на то, что квадраты одинаковые по цвету, пусть напрямую это увидеть не получится. Основная масса наших заблуждений, однако, относится к процессам более высокого уровня. Их пластичность значительно выше, у нас имеется к ним прямой сознательный доступ, и они поддаются целенаправленному редактированию. Тем не менее, и в случае представлений, эмоций, желаний и потребностей нам недостаточно просто узнать нечто правильное и полезное. Это знание нужно напитать силой. Неоднозначные изображения Оптические иллюзии, наподобие иллюзий контраста, наводят нас на некоторые важные размышления. Но еще более глубокое откровение мы можем почерпнуть из анализа так называемых неоднозначных изображений. Они имеют прямое отношение к тому, о чем речь пойдет дальше, потому на них следует остановиться немного подробнее. Самый, вероятно, известный пример неоднозначного изображения был опубликован в 1892 году в немецком юмористическом журнале. Автор-карикатурист сопроводил свое творение игривым заголовком «Какие животные больше всего похожи друг на друга?». Не удержавшись, он тотчас же ответил на свой вопрос. Под рисунком он написал «Кролик и утка». Действительно, изображение неизвестного художника может быть понято двояко. Мы либо видим перед собой кролика, и тогда слева находятся его уши, либо мы видим утку, и тогда слева располагается ее клюв. Неоднозначные изображения показывают, что наш ум постоянно совершает выбор, как именно интерпретировать поступающую информацию. Когда решение принимается, наше восприятие совершает резкий скачок, и реальность преображается. При полной, казалось бы, неизменности ситуации и воспринимаемого нами материала, в момент принятия решения мы словно переносимся в параллельную вселенную. Более того, имеющиеся варианты интерпретации по большей части совершенно исключают друг друга. Мы видим на картинке либо кролика, либо утку, либо их поочередно, но не все вместе. Иллюзия кролика-утки получила известность, когда философ Людвиг Витгенштейн использовал ее в своих философских исследованиях. Другой широко известный пример неоднозначного изображения – это «Моя жена и теща». Оно было создано американским карикатуристом и опубликовано в 1915 году в юмористическом журнале в сопровождении следующей подписи. Они обе на этой картинке, найдите их. Это изображение также имеет, по крайней мере, две полноценные интерпретации. С одной стороны... Виднеющийся из-под шубы участок кожи в самом низу может быть воспринят нами как большой подбородок. Тогда чуть выше него располагается рот, затем огромный нос и глаз. Так перед нами материализуется теща американского господина. С другой стороны, то, что выглядывает из-под шубы, может быть и тонкой девичьей шеей, на которую надето ожерелье. Значит, чуть выше находится уже не глаз, а ухо. Так, пред нашим взором, предстает его юная супруга. В качестве последнего примера взглянем на одно из старейших, неоднозначных изображений в истории исследований на куб Неккера. Из-за отсутствия у нас информации об ориентации этой фигуры в пространстве и о взаимодействии ее с контекстом, наше восприятие неоднозначно. Передней стороной куба может быть или квадрат в нижнем левом углу, или же квадрат в верхнем правом углу. В зависимости от принимаемого нами решения, наша интерпретация изображения резко и существенно изменяется. Скачок восприятия В случае неоднозначных изображений совсем не важно, на какую дорогу свернет наше восприятие. Утка на картине или кролик, жена там или теща, какая нам в сущности разница? Этот выбор не будет иметь никаких практических последствий, а потому его реальная ценность приближается к нулю. С картинками в юмористических журналах все так и обстоит, но вот в фундаментальных аспектах жизни все иначе. Жизнь предлагает нам еще больше вариантов истолкования, чем эти картинки. Главное же, альтернативные варианты ее понимания вовсе не равнозначны, ибо не равнозначны их последствия. Выбор того или другого варианта понимания наиболее значимых сторон нашего существования определяет то, как мы видим себя и мир вокруг, а это, в свою очередь, определяет то, как мы действуем и какие плоды наши действия приносят. Наше восприятие могло бы резвиться и скакать по картине жизни, как ему вздумается, если бы мы довольно быстро не обнаруживали, что большинство интерпретаций оказываются несостоятельными. Они сковывают наше движение, они делают мироощущение узким, тягостным и неприятным. Другие варианты, напротив, самым явным образом выправляют положение вещей ум становится шире, панорамнее, деятельнее, свободнее от омрачений и конфликтов. Наиболее глубинный сдвиг нашего восприятия становится возможен, когда речь идет о понимании жизни либо с позиции установки на обладание, либо с позиции установки на бытие. Когда мы перемещаемся из одного состояния в другое, то в каком-то смысле наша ситуация остается прежней. Мы все еще на той же планете, дышим тем же воздухом, а за спиной у нас не выросли крылья. Но вместе с тем все резко меняется. Меняется сам смысл того, что мы видим, меняются наши цели и взгляды, наши переживания. Траектория и суть существования преображаются в зависимости от того, где приземлится и закрепится наше восприятие после подобного прыжка. Знание о возможности фундаментального скачка восприятия есть из самого важного, что вообще можно узнать. Совершение такого скачка и удержание себя в нем есть самое важное, что можно сделать. В отличие от скачка восприятия при созерцании куба Неккера, перемещение из обладания в бытие не происходит мгновенно. Это прыжок, растянутый в жизнь. Как и у самого бытия, у него есть непрерывное развитие. Этот прыжок можно представить и как серию маленьких прыжков и попыток удержания равновесия в новом и все более чистом состоянии. Переход из обладания в бытие, как и само понимание его необходимости, дается непросто. Он идет против шерсти нашего эго и находится в слепом пятне для примитивных слоев человеческого мозга. По большей части мы даже не пробуем исследовать установку на бытие. Когда же наш лимбический зверь ее все-таки замечает и пытается попробовать на вкус, эта пища оказывается слишком обширна, слишком велика и застревает костью в горле. Знание о возможности и пути такого перехода есть то знание, которое необходимо растить, питать и возделывать с особым тщанием, делать это год за годом, всю свою жизнь. Для этого с ним необходимо сталкиваться вновь и вновь в разных контекстах. Оно должно обвить корнями и ветвями всевозможные части нашего существа, напитаться ассоциациями, формулировками и примерами. Если мы хотим, чтобы это существенное знание окрепло, то должны оказываться с ним лицом к лицу повсюду, куда бы мы ни отвели взгляд и где бы мы ни прятались от него. И умнейшие люди в истории человечества редко понимали это фундаментальное различие и были в состоянии его полноценно переварить и усвоить. Так и для нас повторение, расширение и углубление его понимания будет не просто полезно, но и необходимо Пассивное потребление То, какое именно изображение мы увидим на неоднозначном рисунке, зависит от сознательного или бессознательного ответа на некоторые ключевые вопросы о нем Так, если мы считаем, что из-под шубы выглядывает подбородок, то на рисунке теща. Подобные вопросы являются своего рода переключателями. Аналогичным образом это работает и здесь. Одним из важнейших стартовых переключателей между обладанием и бытием является то, как мы видим взаимоотношения между творчеством и потреблением. Подчинена ли наша деятельность потреблению стимулов, или же наоборот, потребление стимулов есть просто второстепенный момент нашей деятельности? Что здесь первично, а что вторично? Является ли всякое творчество просто инструментом для поиска приятных стимулов, или же потребление есть инструмент нашего творческого проявления? Черпаем ли мы наслаждение и смысл, скорее, из автоматических реакций или же из своих собственных действий? В предельно грубой и упрощенной форме этот вопрос можно поставить и так. Едим ли мы для того, чтобы жить, или живем для того, чтобы есть? Если мы сознательно или бессознательно отвечаем, что мы живем для того, чтобы есть, то срабатывает первый переключатель. Мы скачком переносимся в пространство установки на обладание. По сути, мы превращаемся в один огромный и голодный род. Мы засасываем в себя мир, перевариваем и пропускаем через себя. Наше эго оказывается облечено царскими полномочиями и теперь правит безраздельно. Для эго все есть добыча, все есть лакомство и стимул. На картине «Кролик или утка» мы видим просто два варианта приготовления обеда. На картине «Моя жена и теща» перед нашим взором также предстают различные средства для удовлетворения потребностей или же угрозы для их удовлетворения. От жены мы хотим одного, а от тещи чего-то другого. Даже куб Неккера интересует нас лишь как пища для любопытства или же занимательная история, которую мы можем пересказать и получить бонусные очки в чужих глазах. Наша жизнь посвящена отысканию лакомств для глаз и ушей, для желудка и гениталий, для воображения, властолюбия и корыстолюбия. Ради них мы готовы усердно работать, даже создавать, но в конечном счете даже наша творческая деятельность направлена на обладание стимулами, на их удержание и поглощение. Творчество есть вынужденная мера. Мы черпаем радость во своих реакциях на стимулы, а не в своих действиях, которые бы по-новому организовали внутреннюю и внешнюю реальность». В ориентации человека на пассивное потребление видна глубочайшая суть установки на обладание. Сперва эта суть может показаться простой, но ее простота обманчива. В самом общем виде можно сказать, что природа установки на обладание состоит в обреченной борьбе со временем. Установка на обладание есть постоянное сопротивление переменам и динамике жизни, причем сопротивление в стиле упрямого осла. Мы встаем посередине дороги и не желаем двинуться не на йоту, а лишь хрустеть морковкой и наслаждаться приятным ветерком. Мы не понимаем пластичности и непостоянства реальности, не видим своей собственной творческой и динамической сущности. Именно потому делаем ставку на обладание Когда наша жизнь выстроена вокруг поиска и поглощения опыта, мы не преобразуем реальность Творческая сила, которая есть основная черта бытия, оказывается заперта и подавлена Она свивается в узел и теряет подвижность Мы лишь ищем, чем бы утолить голод, и затем реагируем на найденную пищу. В итоге мы остаемся по большей части неподвижными, мы не стараемся сделать посильный творческий вклад во перемены мира, и такой подход обедняет все участвующие стороны. Как только потребление выходит на передний план, оно становится пассивным и делает нас самих пассивными. Мы действуем, чтобы чисто внешним образом присоединять к себе стимулы, ценности и ресурсы, а затем ими обладать. Мы услаждаем многочисленные потребности и угождаем своим многочисленным органам. За счет пассивного потребления динамика реальности замедляется. Мы могли бы действовать, но мы реагируем. Мы могли бы менять и меняться, преобразовывать получаемый опыт жизни за счет заключенной в нас энергии. Мы могли бы встраивать новый опыт жизни как кирпичик в свое бытие и творчество, но вместо этого мы лишь грызем эти сырые кирпичи, довольно урчим в процессе и складируем излишки в собственном логове. В этом и состоит связь пассивного потребления и борьбы со временем. Оно запирает энергию, свивает ее в узел и душит. Оно тормозит перемены, консервирует нас и медленно подтачивает мир, снижая степень его творческой организации. Потребление воспринимается нами как цель, а деятельность – лишь как средство. Главным становится то, какое воздействие жизнь оказывает на нас, а не как ее воздействие позволяет действовать нам самим. С раннего утра и за чашкой чая мы уже готовимся к бою, готовимся вырвать у жизни лакомые кусочки, защищать и расширять свою личную территорию. Мы стремимся завоевывать симпатии друзей и сокрушать врагов, делать деньги и делать имя. Наша энергия тратится на поиск, создание и удержание во времени тех или иных обстоятельств. Эти обстоятельства воспринимаются как собственность, которую обладают и которую потребляют. Всякая судорожная активность, возникающая из этого, есть лишь ширма, за которой зияет отсутствие высших форм деятельности. Это своего рода активная прокрастинация, когда мы ходим из комнаты в комнату, сдуваем пылинки с полок, переставляем книги в новом порядке, лишь бы не браться за дело. Установка на обладание через пассивное потребление – есть самая первая интерпретация, к которой мы приходим, взглянув на картину жизни. Это инстинктивная ее оценка со стороны нашей лимбической системы. Жизнь кажется нам фуршетом, и мы даже готовы всячески суетиться и напрягаться, но лишь чтобы протиснуться к богатому столу и набросать в свою тарелку побольше. Вопреки всем ожиданиям, пока мы воспринимаем жизнь как обеденный стол, от изобилия стимулов мы становимся не богаче, а беднее. Не более сытыми, а еще более голодными и невротизированными, Ранее мы уже неоднократно разбирали причины, почему это с неизбежностью так. Тщетно любые попытки найти удовлетворение через угождение аппетитом своей лимбической системы и через удовлетворение потребностей. Сколько ни корми лимбического зверя, он так и останется несчастным и больным и продолжит смотреть в свой родной лес. В лучшем случае некоторые из симптомов его недугов на время поутихнут. Нужно не потакать невротическому перееданию эго, а исцелить его и распутать те мертвые узлы, в которые оно в силу невежества сворачивает жизненную энергию. Активное потребление При ответе на поставленные ранее вопросы мы можем пойти в противоположном направлении. Тогда перед нашими глазами начинает проступать изображение установки на бытие. Это будет скачок восприятия, первый в длинной череде возможных. В этом новом месте, где мы приземлимся, окажется, что наша творческая деятельность не подчинена поиску стимулов. Напротив, потребление стимулов есть просто второстепенный момент и промежуточный этап нашей творческой деятельности, каковой бы она ни была. Ключевые элементы жизни теперь располагаются в иной последовательности и в иной иерархии, а от этого меняется наше отношение к ним. В рамках установки на бытие потребление является активным, потому что является второстепенным моментом нашего творческого проявления и встроено в него. Оно, как и обладание, есть просто инструмент деятельности, инструмент бытия, которое по самой своей природе является творческим. Опыт жизни и получаемые нами стимулы воспринимаются как своего рода сырье. Это сырая, грубая и необработанная жизнь. Это невспаханная и незасеянная почва. Она не потребляется пассивным образом, а возделывается. Потребление просто снабжает нас материалом и средой для самостоятельного проявления и служит в сил. Одним из следствий такого отношения является то, что чем мы свободнее и активнее, тем меньше мы привередничаем. Наша жизнь выстраивается на действиях, а не на реакциях на тщательно подбираемые и выискиваемые стимулы. Психическое состояние более не зависит от того или иного их набора. Мы не ищем постоянно, как бы развлечь наши уши, желудок, глаза и половые органы. Та или другая вариация опыта жизни, та или другая возможность что-то употребить, играют слишком малую роль в итоговом продукте. Мы создаем гармонию напрямую, творим себя и ситуацию напрямую. Это значит, что потребление играет все меньшую роль в нашем счастье и в нашей деятельности, занимает меньшую долю их объема. При активном потреблении взаимодействие с миром строится не на удовлетворении лимбических потребностей, а на свободном проявлении себя в этом мире. Оно вписано в творческую динамику жизни. Единый вкус Гурманство всякого рода показывает повышенную зависимость ума от того или иного набора примитивных лимбических стимулов. Если мы освобождаемся от такой зависимости, то разница между куском хлеба и куском хлеба с икрой перестает быть существенной, и это справедливо как в самом буквальном смысле, так и в переносном. Вода так вкусна, как чай. Хорошая музыка хороша, и плохая музыка хороша, и вообще без музыки хорошо. Пропадает не внимание к различиям, а цепляние за них и ошибочное впечатление, что эти нюансы обладают большим значением для нашего самочувствия и нашей деятельности. Максимизация свободы от гурманства есть то, что в буддизме называется единый вкус тибетская ромням. С исторической точки зрения понятие «единый вкус» возникло в тибетском буддистском учении Махамудра. Там он обозначает одну из высших стадий прозрения и практики. С сущностной точки зрения, однако, единый вкус не является открытием или собственностью какого-то отдельного направления или ответвления мысли. Это наименование глубокого духовного опыта, который пронизывает весь буддизм от самой точки его начала, как и некоторые другие духовные учения. На вкус все одно. Мы узнаем это, как только оказываемся по ту сторону лимбических зависимостей. С одной стороны, единый вкус означает, что природа всего едина, и это ощущается нами непосредственно на каждом отрезке жизни. Эта природа является пустотной, то есть непостоянной и сверхпластичной, творческой и познающей. С другой стороны, единый вкус значит, что наше умственное состояние обретает равновесие и внутреннюю опору. Счастье и ощущение жизни создаются неокольным, лимбическим путем, не являются отражением капризов случая и капризов эго, а идут изнутри и по кратчайшей траектории, через очищение и совершенствование самого ума. Вкус мира становится единым и благим, потому что для ума наивысшее благо есть гармония, причем гармония живая и пребывающая в движении. Освобожденный ум обнаруживает эту гармонию везде и создает ее сам. Эта способность выявлять и творить гармонию во всем задает общий вкус всего и позволяет ощутить сущностную благость всех форм опыта. Опыт единого вкуса не приводит к тому, что все различия для нас пропадают, а мир смешивается в однородную и пресную серость. Как раз наоборот, открывается реальное богатство его палитры. Все на один вкус, но при этом все разных цветов, с разной текстурой, со множеством нюансов. Разнообразие и богатство опыта постигаются как формы и проявления единой благой природы. Именно благодаря вниманию ко всеобщей основе вкусы жизни и становятся полноценно ощутимы и раскрываются исчезают невротическая разборчивость и цепляние, которые и подавляли нашу внимательность. Так опыт единого вкуса становится нашим глубоким интимным опытом. Как следствие этого, у нас пропадает и склонность делать культы своих ушей, глаз, желудка, половых и любых иных органов. Вариации стимулов замечаются во всей полноте, но теряют свое былое значение, потому что не определяют нашу жизнь. Вкус мира создается всеобщей основой всех форм опыта и тем, что мы делаем, а не тем, чем мы питаемся. Культ личных достижений Когда мы перестаем сопротивляться творческой природе бытия в своем отношении к потреблению, мы делаем большой шаг вперед. Это, однако, лишь один из первых шагов. Сама наша бурная деятельность все еще может быть зависимой от установки на обладание. Это происходит, когда мы теряем пластичность и движемся по накатанной колее. Для нас становится главным, чтобы нечто в творчестве было создано, а затем удержано и увековечено. Мы получаем результат, а затем пытаемся его законсервировать, поставить на полку вместе с прочими консервами и периодически приходим полюбоваться собственной коллекцией. Если же у нас нет желаемого набора достижений, мы начинаем переживать, страдать, впадаем в отчаяние или возносим руки к небу в гневном жесте. Подобная фиксация на достижениях является крайне невротической и невежественной. Что вообще такое достижение? Это некое стечение фактов и обстоятельств. Оно не просто временно, оно мимолетно кто строит жизнь на консервации результатов, тот пытается увековечить круги на воде. Каждый раз, когда у него это не получается, он начинает себя изводить. А не получается это всегда. Да, у некоторых кругов на воде срок жизни немного дольше, чем у других, но это ничего не меняет в общей картине. Вечен процесс творческого проявления. Сам движущийся его поток Он и есть содержание Результат же есть только скоротечная форма этого потока Узор на его глади Подлинное достижение – это не то, что было в прошлом И не то, что будет в будущем Это то, что происходит сейчас Это процесс Ставить результат творчества впереди процесса творчества Означает поставить телегу впереди лошади «Да, при таком подходе к жизни, вроде бы, у нас есть все, что нужно, есть и телега, и лошадь, но все равно выходит крайне нелепо и неудобно, мы все перевернули». «Само классическое понятие достижения и собственности, и столь же классическая одержимость ими, есть следствие переворачивания». Это попытка того, кто по своей природе пластичен, удержать в неизменном состоянии то, что не может быть удержанным. Пока наше творчество является частью культа увековечивания достижений, оно поражено тяжким недугом. Мы формируем в себе некие ожидания, составляем планы, закрепляем за собой разнообразные личные результаты, а затем вцепляемся в них мертвой хваткой. Ситуация же тем временем не стоит на месте, она двинулась дальше, а мы со своими шаблонами, достижениями и планами остаемся позади, вцепившись во что-то. Мы упираемся руками и ногами и пробуем остановить движение действительности, чтобы подогнать ее под свои творческие предубеждения. Вопреки сигналам ситуации, мы стараемся увековечить уже созданное, удержать свои собственные идеи и предубеждения, замариновать плоды собственной деятельности, но противоборствующие силы здесь несоизмеримы. Наши ожидания, стереотипы и привычки вступают в противоречие с положением вещей, которые им более не соответствуют. Это рождает колоссальное напряжение. Поток времени относит нас прочь от созданного, и мы ведем себя как дети, которые не хотят спать, не хотят, чтобы наступала ночь, и потому закатывают истерику в знак протеста. Борьба, приобретение, цепляние, исчерпание, утрата, страдание, цикл за циклом, круг за кругом, а затем наступает смерть, затем новое рождение – и в том же биличем колесе вертится уже кто-то другой. Мы делаем ставку на обладание добытым нами результатом в виде своих идей, планов и достижений, но эта ставка обречена проиграть. Да и как может быть иначе? В установке на обладание и в цеплянии за результат творчество отрицает свою динамическую природу. По сути, оно кусает свой собственный хвост. Такое кусание и голодание самого себя может быть только разрушительным и болезненным. Когда некоего результата еще нет, мы страдаем или, по крайней мере, исполняемся суеты и невротического перевозбуждения. Мы видим всю ситуацию своей жизни через призму вожделенного результата. Наш план, как мираж, маячит у нас перед глазами. Он становится фильтром, через который мы пропускаем все, с чем сталкиваемся. Упрямо, месяц за месяцем и год за годом мы идем именно к нему и никуда более. Может быть, нам давно уже пора внимательно оглядеться вокруг и пересмотреть свой маршрут, но мы уцепились и игнорируем любые сигналы ситуации. Цепляние за будущие достижения останавливает перемены, оглупляет нас и делает пассивными в самом существенном. Когда некоего результата уже нет, мы вновь страдаем и воспринимаем реальность через призму утраченного. Жажда его вернуть, потребность его вернуть и удерживать становится новым миражом, новым навязчивым фильтром для ситуации жизни. При обоих сценариях наша деятельность не способна меняться вместе с ситуацией и отпускать то, что не может и не должно быть удержано. Она становится эгоманией. Мы отстаем от динамики ситуации и либо агрессивно боремся с ней, либо пытаемся притянуть некую другую. Мы формируем застывшее представление о себе и жизни и упорно пытаемся его защитить и увековечить. Мы хотим выстроить забор вокруг кругов на воде или любой ценой нарисовать именно этот круг, а не какой-то другой. Прямой и живой контакт с реальностью оказывается утрачен. Консервомания Все, что не понимает пластичной природы бытия и не понимает существа времени – обречено на пустое страдание и расходование сил в борьбе с ними. Это то, что великий философ Стоик Сенека имел в виду в своих известных словах. Желающего судьба ведет, а нежелающего тащит. Эго не желает идти со временем, потому время его тащит. Эго борется со временем, потому что не понимает, что оно само и есть время. Эго и есть то непостоянное бытие, с которым оно сражается, то существо, чей хвост оно кусает, то движение, которое хочет прекратить. Время все равно тащит нас за собой, но в процессе транспортировки мы умудряемся искусать и задрать как самих себя, так и зачастую все вокруг. Эго-мания есть установка на обладание в острой и воспаленной форме, Наш малый ум становится еще более цепким и падким до накоплений, достижений и всякого рода консервации себя и своих результатов. За счет этого человек и правда становится активнее, но эта активность невротическая. С точки зрения количества эгоманьяк может быть невероятно продуктивен, но в качественном отношении его деятельность остается неполноценной. Творчество, движимое цеплянием и обладанием, всегда тронуто болезненностью. Оно не может раскрыть своего действительного потенциала. Творческая эго мания похожа на активную прокрастинацию, о которой мы говорили ранее. Человек строит башни из спичных коробков, планирует завтрашний разговор с соседом, копает грядки, идет на пробежку, все что угодно лишь бы не браться за настоящее дело. В сущности, это гиперактивное и невротическое избегание. Так и при эгомании творческая сила может горы свернуть, но вот оставить эти горы в покое и заняться чем-нибудь действительно полезным она уже не в состоянии. По этому поводу хорошо высказался Ницше. «Главный недостаток деятельных людей». «Деятельным людям обыкновенно недостает высшей деятельности. Я разумею индивидуальную деятельность. Они деятельны в качестве чиновников, купцов, ученых, то есть как родовые существа, но не как совершенно определенные, отдельные, и единственные люди. В этом отношении они ленивы». Несчастье деятельных состоит в том, что их деятельность почти всегда немного неразумна. Нельзя, например, спрашивать банкира, накопляющего деньги, о цели его неутомимой деятельности. Она неразумна. Деятельные катятся, подобно камню, в силу глупости механики. Иначе говоря, непрерывная суета многих деятельных и творческих людей – является хитрой маскировкой их полнейшей бездеятельности, пассивности и неподвижности в самом существенном. Им не хватает главных форм деятельности, а их творчество просто выполняет капризы эгомании. Оно организует и переорганизует действительность, не меняя саму степень, сам уровень ее организации. Большинство кумиров человечества всегда было представлено людьми, видящими картину жизни с позицией установки на обладание. Это чрезвычайно активные люди, которые направляют свои силы на накопление и консервацию личных результатов и нередко добиваются в этом выдающихся успехов. По уже описанной логике, как раз это сопротивление существенным внутренним переменам и исковывает их энергию. Это невротическая, активная прокрастинация. Самые грубые формы культа личных достижений мы обнаруживаем в политике, бизнесе и среди многочисленных публичных знаменитостей. Там человеческая энергия, как правило, направляется на болезненное накопление наиболее примитивных форм внешнего изобилия. Люди становятся профессиональными прокрастинаторами и эгоманьяками. Они обрастают собственностью и достижениями, а затем накопленное имущество оборачивает их публичное «я» в несколько слоев и образует вокруг них своего рода яркий фантик. Вне всяких сомнений, Выставленный на публичное обозрение, такой фантик выглядит весьма привлекательно, даже аппетитно. Для внешнего наблюдателя на нем будто бы написано «райское наслаждение, взрыв вкуса, непередаваемая глубина ощущений». Но вот стоит нам развернуть яркую бумажку и попробовать содержимое на вкус, как мы оказываемся ошарашены. Внутри находится нечто пресное, скучное, липкое, серое и вдобавок ко всему ядовитое. Столкнувшись с таким сюрпризом, мы порой неосознанно принимаемся убеждать себя, что это и правда было райское наслаждение. Другого просто не бывает. В противном случае нам придется признать, что все усилия были напрасны, и мы дали себя провести». Это одна из коварных ловушек эгомании. Положив много времени и сил на добычу, и консервирование ресурсов, и личных результатов, мы отрезаем себе путь назад. Мы уже так много вложили в свой сверхневроз, что намерены теперь пройти его до конца. Кто знает, может быть там, вдали, и правда забрежет райское наслаждение». Достижения эго-мании периодически вызывают у нас явную или затаенную зависть, хотя по правде нам стоило бы проявить сострадание. Мы большими глазами смотрим на накопление власти, статуса и богатства, на почести, титулы и дворцы. Порой мы пытаемся смягчить свое инстинктивное влечение осуждением и отторжением. Мы уверяем себе, что нам это не нужно что мы выше этого, но в этом акцентированном отрицании все еще сквозит вожделение эго. Победить такое вожделение может лишь просвещенное сострадание. Необходимо понять, что мы видим перед собой лишь анфиладу из памятников человеческому невежеству и бедности. По сути, это даже не памятники, в них нет никакого величия. Это просто бесконечно длинная полка с консервами. Они довольно противны на вкус, но этикетки у них бывают первоклассными. Обманувшись яркими этикетками, люди становятся заложниками собственных консервных полок. Эго-маньяк неизбежно является и консервным маньяком, а эго-мания с равной точностью может быть названа консервоманией. Пораженные этим недугом, мы хотим все вокруг закатать в банку и сдать на вечное хранение, не исключая самих себя. Мы кладем всю свою жизнь на заполнение полок и уже не можем от них отойти. Мы привязаны к своему складу, и этот груз сохраняемых и охраняемых результатов и достижений мешает нам двигаться и проживать динамику ситуации. Пока мы существуем в рамках установки на обладание, все самое важное в себе самих и в мире мы оставляем нетронутым. Вдобавок к этому мы яростно защищаем свои привычки и предубеждения от перемен и в духе активной прокрастинации всецело посвящаем себя творческому консервированию кругов на воде. Затем мы умираем, а наши консервы переходят по наследству и начинают гипнотизировать уже кого-то другого. Но что же мешает нашему скачку из дуалистической установки на обладание в недуальную установку на бытие? Что мешает переходу от хаотического, узкого и конфликтного режима работы психики к упорядоченному, панорамному и основанному на сотрудничестве всех частей? Одна из главных помех состоит в том, что и само эго, и самые распространенные формы информационного шума ума в нашей культуре прославляются. Шум объявляется священной и незыблемой частью человеческого существа. С детства нас приучают считать свои неврозы и познавательные просчеты здоровьем и выстраивать вокруг них защитное ограждение. Люди поставили болезни собственной психики на пьедестал, возвеличили свой эгоцентризм и все мучительные ухватки и склонности эго. Пока мы не устраним в себе пагубное пристрастие к тому, что нас разрушает и ограничивает, мы не сможем двинуться дальше, и первое, что нам нужно развенчать, есть культ страдания. Во силу дурной эволюционной и культурной привычки Человеческий мозг производит колоссальные объемы отрицательных эмоций. Они являются и продуктом, и топливом для стандартного режима работы нашего мозга. Мы так привыкли к разным формам страдания, что обычно не замечаем ни его избыточности, ни разрушительного влияния на психику. Самое же главное, мы даже не замечаем, что у нас есть альтернатива. Независимо от того, что происходит в нашей жизни, нам вовсе не обязательно страдать. Страдание не помогает нашему развитию и не способствует решению жизненных проблем, а только мешает. На девять десятых оно состоит из пустого шума лимбической системы, и благодаря своим врожденным способностям мы в состоянии его вычистить. Чтобы увидеть это со всей ясностью, полезно узнать о режимах функционирования нашего мозга немного больше.